чтобы и они, выскочив на край обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землей, рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху и орали бы, как серый солдат, только что выбежавший из укрытия и воззвавший «Да убивайте же скорее!» По реке все плыли ящики снарядов, солома,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 Но не было никаких киношных, патриотических криков, никакого ура, только хрип, только кашель, только вскрики тех, кого находили пуля или осколок, да и местность эта, пересечённо овражистая, не давала возможности атаковать дружным киношным строем» скручено кручу, соответственно отвес, Из ямы в яму, Из оврага в овраг, Вдоль берега еле двигались Недобитые, недоуморенные, Вшами недоеденные бойцы, Все еще пытающиеся Исполнить свой неоплатный долг. Бойцы первого батальона, Не сговариваясь, Самопроизвольно забирали Дальше и выше от берега. Щусь,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 покатились на задах, на животе, побежали к реке вниз, движимые какой-то им уже не принадлежащей силой, чувствуя освобождение от гнетущего ожидания гибели, избавление от заброшенности и никудышности. Навстречу им сначала редко и робко спешили бойцы с нового плацдарма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 но, может, чуть-чуть поголоднее, однако не осажденные же они в крепости. Но выпала судьба бойцам первой Великокринитской переправы выдержать нечто худшее, чем осада, выдержать такое, чего на других войнах еще не было и быть не могло. По окопам, по рву, по оврагам шарили саперы, санитары, хозяйственники.